Глава 126. Ранди. Марион проснулся у себя дома, а рядом с ним на кровати спала женщина, с которым познакомился вчера вечером. Марион приподнялся и взмахнул рукой, в тот же миг окно открылось, впуская в комнату свет. Все вокруг пришло в движение, готовясь к утру. Он поднялся с кровати и начал готовиться к работе. Также он разбудил женщину, которая не планировала просыпаться. «Меледи, пора вставать». Услышав его приятный голос, женщина проснулась. Должно быть, вспомнив о произошедшем вчера вечером, она поспешила прикрыться. «Как мило». Оставшись довольным ее реакцией, Марион протянул руку и дотронулся до ее волос. Женщина покраснела и побежала в душ, подбирая разбросанную повсюду одежду. «Бурная выдалась ночка. Итак, пора и мне собираться». Марион выглянул в окно, за которым раскинулись серые пейзажи столицы. «Не нравится мне это столичное уныние. Но зато здесь прекрасные женщины», – пробормотал он. «Доброе утро, Лиам!» С дружелюбной улыбкой поздоровался Марион. «Мы, как всегда, встретились в лифте». Опять духами провонял. Марион достал терминал и начал хвастаться вчерашними похождениями. Нашел вчера милашку и затащил ее в постель. А вот и она. Пытается сказать, что духами провонял от нее. На показанной фотографии была новая девушка, а не та, что в прошлый раз. Он, походу, каждый вечер клеится к новым женщинам. И, похоже, многие из них клюют на его смазливую внешность. Моя оценка – молодец. Марион начал показывать свои последние достижения. Ему нравится красавица с сильным характером И к тому же взрослые. «Ну как вам, Леам?» «Хороший же улов». «Только ему стоит сказать, что он работает чиновником во дворце, как женщина начинает смотреть на него по-другому. Ведь такие люди считаются победителями по жизни. Они очень популярны в столице». «А ты скажи им, что после обучения вернешься в свою гушь. Уверен, они тут же разбегутся. Поступлю так, когда придет пора порвать с ними». Кстати, а чего вы не развлекаетесь с дамами? Не хотите чувствовать себя виноватым перед невестой? Виноватым перед Розеттой? Он сдурел. Чего меня вообще должна волновать Розетта? Это она принадлежит мне, а не наоборот. Просто если я много буду развлекаться, меня начнут пилить Брайан и Амаги. Амаги скажет что-нибудь вроде «Раз вы воспользовались ими, возьмите на себя ответственность». А Брайан... Лорд Леал наконец проявил интерес к женщинам, но будьте осторожны, чтобы не попасть в сладкую ловушку, больше мне нечего возразить. Стоп, они же наоборот поддержат меня. И все же, даже если притронуть хоть к одной женщине, потом у они... будет много шуму, так что нет. Нет таких женщин, которые подходили бы под мои стандарты. Сильное заявление? «Но разливикаться ведь так весело». Глядя на улыбку Мариона, я задумался, не зарежет ли его одна из бывших. Хоть я и думаю так, он аристократ. Если он погибнет от простолюдинки, то значит аристократ из него был у Лифт остановился на нашем этаже, и мы вышли из него. Когда я подошёл к своему рабочему месту, там уже стоял Ранди со своими прихостнями. «Поздравляю, лорд Ранди!» «Спасибо!» Дом Лангранов станет более влиятельным, присоединившись к фракции Клео. Теперь у меня будет дело по горло, так что рассчитываю на вашу помощь. Говорят о присоединении к фракции Клео дома Лангранов возле моего стола. Марион заинтересованно посмотрел на меня. Вас пытаются провоцировать. Ну и пусть. Когда я проигнорировал Ранди и уселся за свое место, на стол упала стопка документов. «Ох, Лиам!» Назов меня просто по имени, Ранди положил мне руку на плечо. «Не слишком ли фамильярно? Руку убери!» Я предупредил его, но в ответ Ранди лишь вина обнулся. «Его Высочество Клео назначил на сегодня со мной встречу. У меня дела, так что помоги с моей работой. Мы же из одной фракции, так что это приемлемо, да?» Пару дней назад Клео лично сообщил мне, что приняло фракцию «Дом Лонгранов». Само по себе это неудивительно, скорее удивляет то, что меня пытаются стеснить подобными пустяками. Да без проблем. В Главе фракции ведь нужно позаботиться о новичках. Вперёд, иди вилей хвостом перед его высочеством Клео, чтобы попасть на хороший счёт. После сказанного мной, выражение на лицо Ранди немного изменилось, Он по-прежнему улыбался, но у него дёргала щека. Дворянин не может сохранить спокойное лицо? Такой вот вопрос может возникнуть. Но аристократы обычно не вылазят со своих владений, где им во всём угождает. Он не привык к такому, что с ним могут огрызнуться, и поэтому быстро потерял самообладание. Скорее всего, он из тех, с кем в их владениях обращались как с королями. «Тогда рассчитываю на тебя». Разозлившийся Ранди ушёл со своей свитой. Наблюдавший за этим спектаклем Марион был изумлён мной. Незавидное всё-таки вас восположение. Кто бы мог подумать, что его высочество Клео примет дон Лонгранов. С размерами вашей фракции в этом не было никакой нужды. Мы разрослись до такой степени, что один-два дома больше не играют никакой роли. Более того, а тех, кто решает примкнуть к нам сейчас больше вероятность предательства, в случае чего? А какой смысл удержать тех, кому ты не доверяешь?» «Просто понаблюдаем, сколько продержится Ланграны». Взяв стопку документов, оставленную Ранди, я начал изучать её и понял, что работы тут немало. Скорее всего, он специально копил её, чтобы скинуть потом всё на меня. Когда я закончил, Марион обратился ко мне». С таким количеством работы непременно придется остаться сверхурочно. Может, помочь? Не нужно. Я не собираюсь работать сверхурочно, поэтому управлюсь совсем до конца рабочего дня. Несмотря на рабочие часы, Ранди со своими лакеями пришел в зону отдыха в офисного здания. Оно напоминает кафе с официантами и официантками. Некоторые из аристократов здесь сидят с самого утра, а это одних... И вовсе родить спиртным. Обязанные проходить обучение юные дворяне а отлынивали от работы. Ранди решил посидеть здесь, чтобы скоротать время до встречи с Клео. Его свита, похоже, считает, что лиам блефует и просто глупец. В итоге он просто согласился выполнить нашу работу. А сколько было разговоров. Нужно дать данное его военным знаниям и личностным способностям. Но с политикой он явно не в ладах. Чего еще можно ожидать от аристократа из Гуши? В наши обязанности входит держать таких в узде. Владение дома Ранди, Лангранов, находится в относительной близости к столице и хорошо развиты. По этой причине они смотрят свысока на людей вроде Лиама. Вот только Ранди не разделял их мнение. Именно военная мощь таких аристократов является опорой фракции его высочества Клео. «Слушайте внимательно. Даже не пытайтесь соперничать с ними в чем-то помимо политики». «Мы знаем, лорд Ранди». Ранди вовсе не недооценивал личных способностей Лиама или военной мощи Банфилдов. Ему известно, что Лиам расправился с семьей Беркли, которые были также известны, как пиратские дворяне. Ранди задумался о будущем. «Скоро Лиама вышлют из столицы». «Нужно просто потерпеть». Ранди собирался сразиться с Элиамом на политическом поле, в котором одной лишь силы недостаточно. В отведенном Клео здании внутреннего дворца негодовала лишь Тея. «Клео, зачем ты согласился на план Ранди?» Клео находился в своем кабинете и подписывал электронные документы, в которых были отражены различные просьбы. Некоторые из них были весьма сомнительного содержания от обедневших аристократов, обещающих свою поддержку. Однако, несмотря на это, Клео разбрасывался деньгами, подписывая все прошения. «О чем ты, сестрица?» Увидевшая содержание лишь те, начала критиковать Клео за бездомные обещание помочь. «Да ты собираешься подписывать все? Если оказывать поддержку кому не попадя, соберется еще больше народу!» «Они нуждаются в помощи из-за нападения королевства Гудвар». «Нельзя их просто так оставлять». Получив такую причину, Лиштия поубавила пыл. «Нужно было хотя бы сначала посоветоваться с графом Бенфилдом». Клео усмехнулся. «Что? Разве он не оказывает материальную поддержку? Разве не естественно хотя бы оповестить его?» Клео слабо кивнул и продолжил подписывать документы в ответ на очевидное заявление Лиштии. «Разумеется. Я поговорю с графом Бенфилдом, когда буду поручать важную задачу». Лишь Тея полегчало после этих слов. Она чувствовала себя не в своей тарелке с тех самых пор, как Клео вздумал принять дом лонгранов и заставить Леаму соперничать с ними. «Тогда хорошо. Не стоит принижать графа Банфилда. Знаю, чтобы украшению вроде меня можно было выжить, нужна поддержка могущественного дворянина». Далекая от политических дел Лишь Тея приняла слово Клео за чистую монету. «И...» «Что за важную задачу ты хочешь ему поручить?» Взгляд Клео был обращен на электронные документы, и он их уже подписывал, даже не вчитываясь. «От одного из домов ничего не осталось. Их владения попали под управление Империи, но из-за такой отдаленности кто-нибудь нужен на месте. Я подумываю отправить графа Банфилда». «А?» Шокированная Личти отреагировала не сразу. Аристократический дом канул в небытие. Раз в воде остались без лорда, то отправить кого-нибудь на замену вполне логично. Вот тут-то и кроется загвоздка. Проблема в том, что отправляют Лиама. Ты хочешь, чтобы граф Банфет покинул столицу? Н нельзя! Именно благодаря его присутствию никто не решается сделать ход. а к клео Граф Банфет отличился не только военными успехами, но и управлением. Ведь ему удалось поднять свои территории на ноги. «Это не причина отправлять незаменимого человека, даже если он подходит больше всех!» Клео принялся объяснить ситуацию на планете, куда отправляет Лиама, чуть ли не в слезах умоляющей лишь Ти. «Сестрица, настолько вот важна эта планета. Вторжение королевства Гудвар спровоцировало массовые эвакуации. Для отладки военной логистики и организации приема беженцев никого не осталось». «Раз требуется человек с выдающимися военными и управленческими способностями, мы не можем отказать». «Раз это необходимо Империи, лишь тебе было нечего возразить», – Клео продолжил. «Премьер-министр уже дал добро. Он считает, что граф Банфилд, несмотря на проходящее в силу возраста обучение, оправдает возложенные на него ожидания. Кроме того, если справимся с этой задачей, лавры победителя не достанутся одному лишь братцу Кальвину». Мы тоже примем участие в войне, каким бы маленьким не был вклад. Плечи Лишти опустились. «Приятно слышать, что ты все так продумал, но без графа Банфилда, кто тебе будет охранять и оказывать материальную помощь?» Клео спокойно ответил. «Вот тут-то пусть и постарается дом Лонгранов». Брайан «Больно того, что враги лезут изо всех щелей».